31. Джесси нужно было видеть, что она делает, потому что сначала она почти ничего не чувствовала. Сейчас она могла бы раскромсать своё запястье в лохмотье и не почувствовать ничего, кроме слабого, едва ощутимого давления и тепла. Но она с облегчением обнаружила, что ей прекрасно всё видно. Она разбила стакан в правильном месте. Она не могла бы видеть, что она не чувствовала. «Ну, наконец-то, хоть что-то хорошее!» — язвительно прозвучало в голове. И ей не пришлось выворачивать шею, чтобы наблюдать за своими действиями. Отогнув кисть чуть назад, она опустила внутреннюю часть запястья, ту самую часть, где проходят линии, которые гадалки называют браслетами фортуны, над колотой край стекла. Как заворожённая она наблюдала за тем, как острый выступ сначала вдавился в кожу, а потом пропорол её. Она продолжала давить, и стекло всё глубже и глубже вонзалось в запястье. Вдавленная ямка наполнилась кровью и исчезла. Поначалу Джесси расстроилась. Стекло не разрезало руку так, как было ей нужно, и чего она немного боялась. Но потом острый край вспорол пересечение вен под кожей, и кровь потекла быстрее. Оно не било пульсирующими струями, как думала Джесси, а именно текло непрерывным потоком, как вода из крана открытого почти до конца. Стекло вошло глубже в руку, и крови стало ещё больше. Она перелилась через край полки и потекла по предплечью Джесси. Дело сделано, отступать уже поздно. Теперь всё должно решиться. Давай, тяни руку, завопил голос матери. Не дожидайся, пока станет хуже, хуже и так уже некуда. Тяни, пока ещё можешь, быстрее! Мысль, конечно, заманчивая, но Джесси считал, что тянуть ещё рано. Она не знала слова деглавация, специального медицинского термина, который обычно употребляется при описании состояния пациентов с обширным ожогом, но инстинктивно чувствовала, что нельзя полагаться на одну только кровь, чтобы освободиться. Вполне вероятно, что одной только крови будет недостаточно. Джесси медленно и осторожно провернула запястье, так чтобы расширить разрез. Теперь она почувствовала странное покалывание в ладони, как будто осколок режущей руку задел какой-то крошечный, но жизненно важный нерв. Мизинец и безымянный палец на правой руке непроизвольно дёрнулись и согнулись и больше не поднялись. Большой, указательный и средний пальцы тоже задёргались взад-вперёд. Из-за онемения Джесси не чувствовала боли, но ей было жутко смотреть на эти явные признаки повреждений. Тем более, что она уродовала себя добровольно. Эти омертвелые скрюченные пальцы, мизинец и безымянный, были похожи на два бледных трупика, и это было гораздо страшнее, чем кровь хлещущая из раны. А потом И страх, и всё более интенсивное ощущение давления и жара в раненной руке утонули в обжигающей боли от новой судороги, пронзившей бок. Это безжалостная боль, как будто специально пыталась заставить Джесси дёрнуться, но та яростно сопротивлялась. Сейчас ей нельзя было шевелиться. Если она пошевелится, она точно уронит на пол свой импровизированный стеклянный нож. Нет, ничего у тебя не выйдет, прошипела она сквозь сжатые зубы. Так что давай, убирайся. Она замерла, пытаясь не давить на хрупкое стекло сильнее, чем давила до этого. Ей совсем не хотелось, чтобы осколок свалился на пол. Она ещё не закончила, и ей вовсе не улыбалось подбирать другой, менее подходящий инструмент, чтобы довести дело до конца. «Но если судорога переберется с бока на правую руку, что, кажется, и происходит...» «Нет!» — простонала она. «Не надо, слышишь! Отгребись от меня, я о тебе говорю!» Она немного подождала, при этом прекрасно осознавая, что ждать нельзя, но ей просто не оставалось ничего другого. Она ждала, слушая, как её кровь капает на пол с полочки над кроватью. Теперь кровь текла просто ручьями, смывая с полки мелкие осколки стекла. Глядя на этот Джесси, чувствовала себя героиней кровавого фильма ужасов, жертвой какого-нибудь маньяка. "Нельзя больше ждать, Джесси", прикрикнула на неё Рут. "Времени нет". Ни не времени нет, а везения, отозвалась Джесси. Вот чего мне действительно не хватает. Впрочем, мне никогда не везло, по жизни. А потом Джесси почувствовала или сумела себя убедить, что судорога проходит. Она провернула руку внутри браслета и закричала от боли, когда очередной спазм вонзился ей в живот опаляющими когтями, пытаясь вновь разлиться огнём по нервам. Но она продолжала вращать рукой, разрезая и внешнюю часть запястья. Теперь внутренняя часть запястья была повёрнута к верху. Как заворожённая, Джесси наблюдала за тем, как на браслете Фортуны открывается глубокая длинная рана, похожая на крововлянный чёрно-красный рот, который, казалось, смеётся над ней. Всё ещё сражаясь с судорогой в животе, Анна надавила на стекло так, чтобы оно вошло в руку как можно глубже, а потом рванула руку к себе. Горячие капельки крови брызнули ей в лицо, осколок стекла, которым она так отчаянно кромсала себя, упал на пол и разлетелся в дребезги. Но Джесси уже про него забыла. Она сделала то, что хотела, и больше он был не нужен. Теперь надо сделать последний шаг и узнать, смогут ли мясо и кровь пересилить стальной наручник, который так ревниво удерживает её на кровати. Судорогав в последний раз пропорола бок, а потом вроде бы начала отпускать. Но Джесси этого не заметила, как не заметила и того, что осколок стекла, которым она резала руку, упал на пол. Она буквально физически ощущала свою предельную сосредоточенность. Её мозги разве что не горели, как смоляной факел на правой руке. Всё остальное как будто вообще перестало существовать. Она подняла руку как можно выше и внимательно рассмотрела её в золотистых лучах заходящего солнца. Толстая корка запекшейся крови на пальцах, предплечья заляпаны кровью, напоминавшей потёки ярко-алой краски. Стальной браслет на ручнике был едва различим в кровавом месиве. Зрелище малоприятное, но как раз то, что нужно. Джессис огнула руку и потянула вниз, как она это делала раньше. Наручник соскользнул немного, ещё немного. Аппа томат скачил обратно. Он снова упёрся в кость под большим пальцем. "Нет!" закричала Джесси и рванула руку сильнее. "Я не хочу умирать вот так. Слышите? Я не хочу умирать вот так!" Наручник врезался глубоко в кожу, и на мгновение Джесси испугалась, что он не сдвинется больше ни на миллиметр, что в следующий раз он сдвинется только тогда, когда какой-нибудь полицейский, попыхивая сигарой, откроет его и снимет с её мёртвого тела, а самой её его не сдвинуть. И нет на земле такой силы, которая сдвинет этот проклятый браслет, ни ангелы рая, ни бесы из ада его не сдвинут. Вот. Потом на внешней стороне запястья возникло ощущение сильного жара, и браслет слегка сдвинулся вверх, остановился и снова начал сдвигаться. При этом по руке разлилось горячее электрическое покалывание, которое быстро переросло в жжение, опоясывающее запястье наподобие браслета. А ещё через пару секунд жжение стало невыносимым, как будто ей в руку вгрызались миллионы голодных озлобленных муравьёв. Браслет двигался потому, что двигалась кожа под ним. Именно так, как какой-нибудь тяжёлый предмет будет скользить по ковру, если кто-то потянет за ковёр. Круглый порез на запястье разошелся еще шире, открывая влажные натянутые сухожилия. Кожа с внешней стороны кисти сморщилась и начала собираться в складки под браслетом наручника. Джесси представилась смятая покрывала, которое она отпинала к изножью кровати, когда сучила ногами. «Я стираю кожу с руки», — подумала она. «Боженька, миленький, я сдираю с себя кожу, как кожуру с апельсина». Ну давай же. Давай! Зареала Джесси на ручнику неожиданно разозлившись. Сейчас этот стальной браслет стал для неё живым существом, зловредным животным, вцепившимся зубами ей в руку, типа какой-нибудь хищной рыбины или взбесившегося горностая. Отпусти меня наконец! -то! Наручник продвинулся значительно дальше, чем во время всех предыдущих попыток выдернуть из него руку, но всё равно не желал сниматься, упорно отказываясь двигаться на эту последнюю четверть, а теперь, вероятно, всего на 1/8 дюйма. Окровавленное кольцо стали лежало поверх страшной зияющей раны на участке начисто содранной кожи, обнажившей блестящее переплетение сухожилий цвета свежих слив. Тыльная сторона кисти напоминала жареную индейку, с которой содрали хрустящую корочку. Из-за постоянного давления вниз рана на внутренней стороне запястья превратилась в широченную, зияющую дыру. Джесси всерьёз испугалась, что она просто-напросто оторвёт себе руку в этой последней попытке освободиться. А потом стальной браслет, который всё это время продолжал сдвигаться, по крайней мере, Джесси казалось, что он сдвигался снова остановился, и на этот раз намертво. Ну да, разумеется, он и должен был там застрять, воскликнула Малыш. Ты посмотри на руку, кожа вся завернулась. Если бы как-то её распрямить. Джесси вытянула руку вперёд, так чтобы цепь наручника легла на запястье, а потом, пока руку опять не свело судорогой, резко рванула вниз. Со всей силы, которая еще оставалась. Дикая боль пронзила руку, когда браслет врезался в живое мясо между запястьем и серединой ладони. Перед глазами поплыли алые круги. Вся содранная кожа собралась там с морщенным валиком, проходившим по диагонали от основания мизинца до основания большого пальца. На мгновение эта окровавленная масса задержала браслет, а потом закатилась под стальное кольцо с тихим влажным хлюпом. Теперь оставался только костяной выступ под большим пальцем. Джесси потянула сильнее, но браслет не сдвигался. Он снова застрял. Ну вот и всё, обречённо подумала она. Всем спасибо, все свободны. А потом Когда Джесси уже собиралась расслабить руку и сдаться, браслет проскользнул мимо косточки, которая так упорно и долго не давала ему сниматься, прошёлся по кончикам пальцев и звякнул деревянный столбик кровати. Всё это случилось так быстро, что Джесси не сразу сообразила, что это всё-таки произошло. Её рука уже была мало похожа на нормальную человеческую руку, но это была её рука, и она освободилась. Освободилась. Джесси перевела взгляд с пустого окровавленного наручника на свою изуродованную руку, и только тогда до неё начало доходить, что у неё всё-таки получилось. Похоже на птичку. которая попала в фабричный станок и выбралась с другого конца, подумала она. Но зато нам не больше нет наручника. Его действительно нет. Даше не верится, прохрипела она, а самому деле не верится. Мать моя женщина. Не отвлекайся, Джесси, тебе надо спешить. Анна испуганно вздрогнула, как человек, которого неожиданно разбудили. Надо спешить? Ну да, конечно. Она не знала, сколько она потеряла крови, наверное, целую пинту, если судить по пропитанному кровью матрасу и по алым струйкам, которые продолжали стекать вниз с полки. Но зато она знала, что если не остановить кровь сейчас же, она просто-напросто потеряет сознание, а путь от обморока до смерти будет уже недолгим. Как говорится, всего один шаг. Ну уж нет. Не дождётесь, подумала Джесси. Это снова был твёрдый и непреклонный голос, только теперь это был её голос, а не какой-то там посторонний, и Джесси было приятно это осознавать. Я пережила такие страсти вовсе не для того, чтобы хлопнуться в обморок и умереть. Я не читала контракт, но я почему-то уверена, что такого пункта в моём договоре нет. Ладно, но твои ноги Джесси вовсе не нуждалась в этом напоминании. Она больше суток провалялась на этой кровати и хотя постоянно разминала ноги, насколько это было вообще возможно в её положении, ей всё же не стоило полагаться на них сейчас. Во всяком случае, в первое время. Вполне возможно, что как только она попробует встать, у неё будут судороги или ноги просто подкосятся. Или и то, и другое вместе. Но кто предостережён, тот вооружён. Кажется, так говорится. За свою жизнь Джесси вдоволь наслушилась подобных полезных советов, советов, которые исходили от неких таинственных мудрецов, обозначаемых местоимением все, в сочетании все говорят. Но ничто из того, что она видела по телевизору или читала в популярных журналах типа Readers Digest, не подготовило её к тому, что она только что сделала. Она дошла до всего сама. Однако и следует быть осторожной. Опять же, как говорится, лучше не зарываться. Джесси перевернулась на левый бок, и изуродованная правая рука безжизненно волочилась за ней, как хвост воздушного змея или ржавая выхлопная труба старенького автомобиля. Джесси почти не чувствовала руки, и только страшная рана на тыльной стороне ладони, там, где кожа свернулась, обнажив сухожилие, горела огнём. Боль была адской, и хуже всего было мерзкое ощущение, что правая рука сейчас просто-напросто отомрёт. Но, несмотря ни на что, Джесси была преисполнена торжествующей радости пополам с надеждой. Как здорово было осознавать, что теперь она может перекатиться на бок, и никакие наручники ей уже не помешают. Очередная судорога скрутила мышцы внизу живота, но Джесси не обратила на неё внимания. Она назвала своё состояние радостью? Нет, радость это ещё мягко сказано. Это была эйфория, беспредельный восторг. Джесси, там край кровати. Господи, остановись. Да. Только это было совсем не похоже на край кровати. Скорее это было похоже на край света, как его изображали на старых картах времён Христофора Колумба. «И там, за краем, живут чудовища и кровожадные звери», — подумала Джесси. «Они тебя сразу сожрут, и в довершение ко всему ты еще вывернешь левую руку, а то и вовсе сломаешь запястье. Остановись, Джесс!» Но тело не подчинилось приказу. Оно продолжало переворачиваться, несмотря на все судороги и боли, и Джесси едва успела провернуть левую руку в браслете наручника, чтобы действительно не сломать запястье, когда легла животом вниз на самом краю и скатилась с кровати. Ступни с глухим стуком ударились об пол, и Джесси закричала, но не только от боли. Она всё-таки слезла с этой дурацкой кровати. У неё получилось коснуться ногами пола. У неё получилось. Не сказать, чтобы всё вышло удачно. Левая рука всё ещё приковнена к столбику кровати, неуклюже торчала в сторону и вверх, а правая, неловко прижатая к груди, оказалась зажатой между джессиным телом и боковиной кровати. Джесси чувствовала, как тёплая кровь толчками льётся из раны и стекает по груди. Она приподняла голову и попробовала повернуть её в бок. Ей пришлось подождать в этой болезненной и неудобной позиции, пока не пройдёт новая судорога, которая парализующей болью пронзила спину от шеи до ягодиц. Простыня, к которой Джесси прижималась к грудью и искалеченной правой рукой, уже пропиталась кровью. Мне нужно встать, сказала она себе, прямо сейчас, иначе я тут умру от потери крови. Судорога в спине отпустила. Джесси подобрала под себя ноги и попыталась подняться. Она боялась, что ноги её не послушаются, но нет, они были совсем не такими слабыми и онемевшими, как она опасалась. На самом деле они были вполне даже деяспособны. Джесси осторожно выпрямилась. Наручник на левой руке, скользнув вверх по столбику кровати, и остановился, наткнувшись на следующую деревянную перекладину. Джесси было трудно поверить, что она действительно встала, а ведь в какой-то момент она уже начала отчаиваться, но у неё всё-таки получилось. Она снова стоит на ногах, рядом с кроватью, которая была её тюрьмой, и едва не стала могилой. Нахлынуло чувство щемящей, пронзительной благодарности, но Джесси решительно подавила его в себе, как раньше она подавила панику. Время для благодарности будет потом, а сейчас у неё есть другое, более важное дело. Она всё ещё прикована к кровати, и ей надо как можно скорее освободиться, потому что времени у неё мало. Пока что её не мутит, голова не кружится, придобморочной слабости нет, но это ещё ничего не значит. Если она потеряет сознание, то скорее всего, это будет внезапно и резко. Она просто вырубится и всё. Но всё равно. Разве это не здорово? Просто встать на ноги. Просто встать и больше ничего. Даже выразить невозможно, как это здорово. Нет. — прохрепела Джесси. — Сейчас не время об этом думать. Крепко прижав искромственное запястье к левой груди, чтобы хотя бы слегка остановить кровь, она развернулась в полоборота и прижалась к стене ягодицами. Теперь Джесси стояла с левой стороны кровати в позе солдата, расслабившегося по команде вольно. Она сделала глубокий вдох, заставляя себя оторвать правую руку от груди. «Ждать больше нельзя». «Пора делать дело!» Рука поднялась медленно и неохотно, как рука старенькой заводной игрушки, за которой никто не следит. Изрезанная ладонь легла на полочку в изголовье кровати. Безымянный палец и мизинец по-прежнему не слушались, но Джесси удалось ухватиться за полочку большим, указательным и средним пальцами и сбросить её с креплений. Полка упала на постель, на которой столько часов пролежала Джесси, и на которой ещё оставались отпечатки её тела. Вмятины в розовом стёганном матрасе, пропитанные потом, а сверху и кровью. Вид этих вмятин вызывал у Джесси злость, страх и слабость. Ей было противно на них смотреть. Её это бесило. Джесси перевела взгляд на свою дрожащую правую руку. Потом поднесла ее ко рту и попыталась вытащить зубами осколок стекла, застрявший под ногтем большого пальца. Стекло вроде бы поддалось, но потом прошло между зубами и вонзилось глубоко в десну. Больно особенно не было, просто быстрый и резкий укол. Кровь потекла на язык, сладковато-соленая и густая, как вишневый сироп от кашля, которым Джесси поили в детстве, когда она болела. Джесси даже не обратила внимания на эту новую ранку. За последние несколько минут она и не такое пережила. Она только крепче стиснула зубы, вытащила осколок из пальца и выплюнула его на кровать вместе с тёплой алой кровью, переполнившей рот. Ладно, пробормотала она и принялась протискиваться между стеной и спинкой кровати. Кровать отодвинулась от стены на удивление легко, гораздо легче, чем смела надеяться Джесси. Впрочем, она никогда и не сомневалась, что кровать можно сдвинуть, если найти подходящую точку опоры. И она нашла эту точку опоры и принялась толкать ненавистную кровать по вощёному полу. Поначалу кровать постоянно сдвигалась вправо, потому что Джесси могла толкать только с левого края, но Джесси быстро под это подстроилась и дело пошло быстрее. Если удача приходит, размышляла она, то приходит во всём джаз. Да, ты порезала себе десну, зато не наступила босой ногой на осколки стекла. Так что давай, дорогая, толкай кровать и продолжай считать свои. Нога наткнулась на что-то мягкое. Джесси опустила глаза и увидела, что это было пухлое плечо Джеррелда. Кровь из её изрезанной правой руки капала ему на лицо и на грудь. Одна капля упала прямо на остекленевший открытый глаз. Джесси смотрела на мужа и не чувствовала ничего: ни жалости, ни ненависти, ни любви. Сейчас она чувствовала только ужас и отвращение к себе за то, что все чувства, которыми она жила столько лет, Так называемые чувства культурных людей, что составляют костяк любой мыльной оперы, телевизионного ток-шоу или радиопередачи, куда слушатели звонят и делятся своими проблемами, оказались такими мелкими и ничтожными по сравнению со стремлением выжить любой ценой. Джесси не знала, как это бывает у других. Но в её случае инстинкт выживания сметал всё на своём пути, как безжалостный скребок бульдозера. Хотя случай действительно был критический, и Джесси почему-то не сомневалась, что окажись на её месте, скажем, Арсению или Опра, они бы действовали почти так же, как действовала она. прочь с дороги, Джеррольд, Джесси пнула его ногой, при этом испытала ни с чем не сравнимое удовольствие, но постеснялась признаться в этом даже себе самой. Джеррольд однако не шелохнулся, как будто химические процессы, происходившие при разложении его тела, намертво приклеили его к полу. Только мухи жужжащим облаком поднялись с его развороченного живота. Только мухи и всё. «Ну и хрен с тобой», — заключила Джесси и снова толкнула кровать. Ей удалось переступить через Джералда правой ногой, но левой пришлось наступить ему прямо на живот, при этом у него в горле раздался долгий хрипящий свист, и из открытого рта вырвались вонючие газы. «Хорошо еще, что немного». «Можешь не извиняться, Джералд», — пробормотала Джесси и направилась дальше, даже не оглянувшись на мужа. Она смотрела на туалетный столик, где лежали ключи. Как только она отошла от Джерралда, мухи сразу же опустились на прежнее место. У них тоже было совсем мало времени, а сделать ещё предстояло так много.